Глава двадцать 21. Бывшие друзья. Гости постепенно начали расходиться, и я не стал задерживаться, решив прогуляться в компании с Веллой. Дошагал до небольшой речушки, протекающей между двух холмов. Спустился к воде и умыл лицо, затем расположившись на травянистом берегу, Потрепал собаку за подбородок. Могла бы и в лагере остаться, усмехнулся я. Но нет, надо было со мной передца. Гурр, пробурчала она и лизнула меня в щеку. В твоем положении дома нужно сидеть, а не шарахаться по окрестностям, отозвался я и почесал собаку за ухом. Она вновь заворчала и улеглась рядом, положив тяжелую голову мне на колени. Обычный человек пока не мог заметить изменения в моей собаке, большого пузата ещё нет. Однако я отчетливо ощущаю изменившийся ток энергии внутри ее тела. Сейчас большую часть энергетических сил организм Веллы направляет как раз в живот. Что это может быть? Кроме доказательства того, что она очень много времени проводит с Хаском, ничего. Никаких ран у собаки нет, никакого чужого вмешательства в ее энергетические потоки я не чувствую. Несмотря на то, что вы оба изменились и на то, что долгое время не видели друг друга, вы все так же дружны, как и раньше, проговорил у меня за спиной довольно знакомый голос. А ты все так же следишь за мной, хмыкнул я. Только вот я прекрасно чувствовал, что ты преследуешь меня с тех пор, как вышла из-за стола, Все потому, что я не особо скрывалась. Уна уселась на траву по другую сторону от туши Веллы. Посидели, помолчали. Пожалуй, мне стоит сказать спасибо за то, что поддержал меня, как в целом, так и в ситуации с Клюни и его шлюшкой. Не выдумывай, я не поддерживал тебя, а лишь делал то, что нужно для будущего этого мира. Как знаешь, хмыкнула она и растянулась на траве, положив руки под голову. Но от своей благодарности я не откажусь. Спасибо, Утор. Как знаешь, отозвался я. Мы вновь замолчали. Не скажу, что я именно не хотел с ней говорить, но о чем нам вообще беседовать? Все военные планы уже обсудили ранее в более широком кругу, о чем то личном. Но Утор. внезапно прервал тишину ее решительный голос. Мне очень жаль. Честное слово, мне жаль, что Тиара погибла. Меня сложно назвать доверчивым человеком, однако к собственному удивлению я осознал, что верю ей. Слова Уны прозвучали так искренне, что сомнения отпали сами собой. Да, она была отблеском бога контроля. Стоп, почувствуй свой энергопоток. Хм, всё в порядке. Я точно не под контролем. Эта чертовка настолько хорошо управляет собственным голосом, убирает из него настоящие эмоции, добавляет нужные. Почему ты молчишь? спокойно спросила она и тут же сама ответила. Не веришь мне? Не могу поверить, поправил я девушку, мысленно закончив фразу, что верю тебе. И почему же? Я объяснила, что не могла пойти против воли Рюгуса раньше. Я понимаю, кивнул я. Ты объяснила это как как союзник-предатель, желающий после смерти покровителя вернуть союзнические отношения. Боги считают, что ты не лжешь и можешь быть нашим союзником в грядущей войне. Честно говоря, я тоже так думаю. Так в чем же проблема? Повернула она голову в мою сторону. Я не видел это глазами, так как смотрел на воду, но слышал и ощущал. В том, что я принимаю тебя как вынужденного союзника, но не как человека, Уна. Я считал тебя по меньшей мере другом, ты же, ты воспринимала меня как гостя внутри твоего возлюбленного и, проклятье, Уна, я бы даже мог это понять, но ты мгновенно позабыла о мне. Это меня окончательно сбивает с толку. Замолчав, я все таки повернул голову в ее сторону. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза, затем она нахмурилась и тяжело вздохнула. "Я не поняла. Ты ревнуешь?" «Мое сердце принадлежит лишь одной женщине", холодно произнес я, "но не буду лгать, раньше мы с тобой действительно могли бы быть вместе при иных обстоятельствах". Да, такие мысли всплывали в моей голове, но даже если бы не Тиара, им бы не суждено было сбыться. Верно? Ведь ты всегда видела во мне бона. Я замолчал. Мне действительно было непонятно, что на уме у этой женщины. Действительно ли ей плевать на смерть моего бывшего костюма, или она скрывает свои чувства, как и я, ради высшей цели? Ради будущего она наступила ногой на свою ненависть и готова работать с теми, кто повинен в смерти ее возлюбленного, или все таки ей плевать? Утер вновь вздохнула она. Я не очень люблю делиться своими чувствами с другими людьми, но раз уж тебе так любопытно, так уж и быть, расскажу. Мои отношения с Боном, они с самого начала были сложными. Понимаешь, попав сюда, в этот мир, я была напугана. Страх, депрессия и отчаяние сменяли друг друга в моей душе постоянно. И Бон, хоть он не был отблеском, он поддерживал меня, помогал со всем разобраться, свыкнуться с новой участью. Борой и Рюгус тоже появлялся передо мной, но Бон проводил со мной гораздо больше времени. Сейчас-то я понимаю, что это было его заданием, а тогда воспринимала его как лучик света. Не то чтобы я прям влюбилась в него, но очень привязалась. К слову, шкала потребностей и плотское наслаждение тоже способствовало нашему сближению. Дурацкий мир цифр. Я понимаю, что вы были парой, поэтому меня и удивляет. Не перебивай, потребовала она, а то замолчу. А теперь слушай дальше. Немного обвыкнув в новом теле и новом мире, начав расти в уровнях и силе, выполнять поручения покровителя, я стала лучше понимать, что происходит вокруг меня. И Бон уже не казался рыцарем на белом коне, скорее наоборот, но я не отдалялась от него. Мы были партнерами во всем. Я, как и сам Бон, знала, какая участь ему уготована, знала, что мне нужно будет встретить тебя, а позже активно с тобой сотрудничать. Собственно, так и случилось. Вскоре внутри бона завелся ты, Утор, А через какое-то время ты стал единственной душой в этом проклятом мире, которую я могла назвать родственной. Я до боли сжал кулаки. Она что, издевается? Если это так, то выходит, ты предала единственную родственную душу, а потом продолжила изображать любовь с боном? "Да", тихо ответила она. "Говорю же, тогда я не могла пойти против воли покровителя, физически не могла". Что мне еще оставалось? Ничего, только надеяться, что однажды я стану достаточно сильный, чтобы вернуть своей душе свободу. И это случилось, благодаря тому, что Рюгус получил доступ к энергии Зортарна и делился ей со своими приближенными. Твои слова отличаются от тех, что ты сказал днем на крыше Зуртарна», — сухо заметил я. Но не шибко ты им противоречат. Хоть ты и был отблеском, тебе в полной мере не понять меня, не понять, что это такое, когда у тебя одновременно две твоих воли, и они идут наперекор друг другу. Одна воля твои чувства, другая непреодолимое стремление следовать указам покровителя. Да, мне не понять, слегка удивленно произнес я. У нас с Богом тьмы таких проблем не было. Повезло тебе усмехнулась Уна и тут же продолжила: "Но вернемся к твоему замечанию. Я нисколько не врала богам. Какая-то часть меня действительно хотела возвышения Рюгуса, ведь существовал шанс, что я никогда не смогу от него избавиться и мне придется вечно под ним ходить. К тому же, к тому же у тебя была тиара", закончила она тихо. "А если бы ее не было? Эх, умеешь ты задавать неудобные вопросы". Если бы ее не было, значит мы какое-то время были бы вместе, а потом случилось бы то, что случилось. Сил бы мне это не прибавило. Я не смогла бы уговорить Рюгуса избавиться от бона внутри тебя, а после его возвращения страдала бы гораздо больше. Проклятый мир. Процедила Уна сквозь зубы. И снова тишина. И снова я не знаю, что сказать, да и нужно ли что-либо говорить. Я искренне сочувствую твоей утрате. Неожиданно произнесла она, резко поднявшись на ноги. Ты мне веришь? Да, честно сказал я. Спасибо, но могу я задать еще один вопрос? Нет, Уна. Я догадывался, что она хочет спросить, и я дал ей свой ответ. Поняла, кивнула она. Но прошу тебя, скажи это чуть иначе, скажи: "Нет, Уна, пока что нет". Мне не хотелось этого говорить, но было желание хоть немного пойти ей навстречу. Пусть для этого и пришлось соврать. Нет, Уна, пока что нет. Хорошо, тут же улыбнулась девушка. Посмотрим, что будет потом. Бывай, Утер. Спокойной ночи. Помахав рукой на прощание, она направилась в сторону лагерей бывших бойцов Рюгуса и их бывших союзников. Спокойной ночи, Уна, отозвался я, глядя на то, как на горизонте забрезжил рассвет. Я улегся на траву и прикрыл глаза. Нужно заставить себя хоть немного поспать. Неизвестно, когда вновь придется вступить в бой. Сон долго не шел ко мне, вместо него меня посещали бесконечные и не особо важные в этот момент мысли, крутящиеся вокруг рассказа Уны о надвигающейся войны с хаоситами, участие в ней людей и истолевших на одной стороне, будущих озортей на после Постепенно все это растаяло, и в моей голове осталась лишь одна мысль: Тиара, почему ты покинула меня? Где сейчас твоя душа? Если я захочу отправиться к ней после всего этого, сможет ли моя душа найти к тебе путь? Примерно на этой мысли я и уснул. Волхв, вставай, просыпайся, прошу тебя. Сквозь сон я услышал встревоженный голос старика и почувствовал, что мое тело кто-то сильно трясет. Открыв глаза, увидел черный капюшон с непроглядной тьмой внутри. Что случилось? С Спросон я слабо соображал, иначе уже бы выдал наиболее вероятное предположение. Братство кровопускателей вторглось в Зортейн, быстро проговорил древний, перестав меня трясти. Я тут же уселся на траву и нахмурился, глядя прямо перед собой на мелкую речушку. Стало быть, узнали, что мы восстановили единство, а скорее всего, они и вовсе в курсе того, что у нас здесь происходит, и поэтому решили не давать нам времени на подготовку. Я тоже так думаю, Волхов. Вскочив на ноги, я подбежал к воде и окунул в нее голову, затем тряхнул мокрыми волосами и проморгался. Так, все», — решительно проговорил я. Я готов. Какова численность врага? Где он? Много где, Волхв, они ударили сразу по многим крупным городам, а небольшая их группа наблюдает за Зортарном. Я прошу тебя, отправь Уну Берга и бывшую армию Рюгуса в Лангеру, а сам вместе с Кином, Марой и нашей армией отправляйся на защиту Шескизардона. Иди к пятнадцатой крепости. Вместе с людьми? Удивился я. Они действительно потребуются. Будь уверен, найдутся противники, с которыми смогут справиться люди, кивнул старик. Прошу, поспеши, армии уже почти готовы к переносу. Понял, кивнул я. Удачи, волхв. Древний поднял правый рукав своего балахона и растаил в воздухе. Вперед, велла, приказал я своей собаке. Нас уже ждут, и сорвался с места. Самостоятельно я теперь передвигаюсь гораздо быстрее, чем на спине Булькорга».